Третье. Из истории родного края. Чертов Яр перерезал Вороновку почти пополам. Начинался он неподалеку главной улицы, а заканчивался аж возле плотины на Байлемовом пруду. За прудом, на крутом заросшем Дерезой холме, объединилось древнее городище. За ним раскинулись бесграничные пресульские лавни. Если приблизиться к чертову яру от дороги и посмотреть вниз, он казался столь отвесным и глубоким, что ни у одного смельчака возникало желание скорее припасть к земле, дабы туда не свалиться. Но если подойти к яру сбоку, за огородами тетки Гарпины и Бабы Приськи, и держась за кусты спускаться вниз, то я помнится не успеешь, как очутишься на самом дне. Почему этот яр назывался именно чертовым, никто не знал. Одни утверждали, будто название пошло от того, что здесь сам черт ногу сломит. Другие от того, что таки сломал, хотя неизвестно, наведался ли черт когда-либо в Вороновку. Фору тянулись долго, пока Игорь Мороз не вычитал в знаменитом альбоме своего прадедушки правдивую историю о происхождении названия Яра. Оказывается, вороновские женщины языка брали глину для обмазывания своих хат. Об этом свидетельствуют и ямы, и пещеры – которыми были густо и склеваны стены яра. Некоторые из пещер достигали в длину пяти и более метров. Женщины брали глину из яра вплоть до того дня, когда еще молодая баба нынешней тетки Гарпины вылетела из яра, как ошпаренная, вопя все село, что докопалась до потустороннего мира. Потому что из стены той пещеры, где она только что долбила глину, внезапно послышался скрежет стари, конское рожжение, и другие яростные звуки. «Словно черти в аду дерутся!» испуганно докончила баба нынешней четкие Горпины. Вороновские хозяйки ойкнули, быстро перекрестились и направились искать глину в другой яр. А еще узнал Игорь из прадедовского альбома, будто летом в 1943 году на главную улицу Вороновки внезапно вырвалась группа каких-то чудных людей. На них было... Наряд очень похожий на снаряжение воинов древних времен. Прадед утверждал, что люди те смахивали на кочевников-половц. На свою беду кочевники вырвались из яра в тот миг, когда по улице спешили на восток фашистские танки. Поднялась страшная стрельба, и вороновские жители кинулись к своим тайникам и убежищам. А когда выбрались оттуда, то и от танков, и от чудаковатых людей не осталось ни следа. С тех пор все умные люди обходили чертов яр стороной, А поскольку других вороновки не водилось, то уже не один десяток лет в Яр не ступала нога взрослым. И вот теперь на чертов Яр положил глаз сколько Горобчик и его непоседливая компания. А поводом этому стало письмо от доброго знакомого Константина Петровича. О, Константин Петрович, вот это человек! На него чуть ли не молились все пятиклассники Вороновской школы, еще бы он! способен выкинуть такое, что другому взрослому и в голову не взбредет. Позапрошлым летом, например, он вместе с своей пресницей Ганнусьей приехал в их село на каникулы. Всего лишь на каникулы, а закончилось тем, что их третий класс почти месяц ходил измазанный вишневым вареньем. Они ее варили для далеких друзей, которые о таким вареньем лишь мечтали. Прошлым летом Константин Петрович Ганнусьей тоже приехали в Вороновку, и тогда четвертый класс снова испытал такие приключения – что один писатель даже написал о них книгу. Называется она «Каникулы в Вороновке». И вот опять письмо от Константина Петровича. Сначала он пожурил ребят, что те мало пишут ему о последних вороновских новостях, а затем сообщил, что этим летом они с Ганнусь собираются приехать в Вороновку. А в конце предложил, а почему бы нам с вами этим летом не заняться историей родного края? Это ж даже не знаем, в каких местах живем, Это же стыд какой! Конечно, письмо пришло на адрес сколько и Горобчика. Знал Константин Петрович, кому его присылать. Потому что уже следующим утром Горобчик забыл о своем новеньком компьютере и принялся составлять списки тех, кто бы хотел изучать историю родного края. Себя он, конечно, записал в тот список первым. За ним записались Игорь Мороз, Витька Бубненко, Ванька Федоренко. Словом, те, кому не из дома. Правда, Ванька Федоренко усомнился, что из этой затеи что-либо выйдет. Да какая у нас история, подивился он. Вон в Киеве там история, хили даже в древнем ним, А у нас что? Вороновка, да и только. Сразу видно, что кроме ворон, в нашем селе ничего путевого и не водилось. Только горобчик уж подпрыгнул до возмущения. Как это не водилось? «А те черти, о которых кричала баба тетки Харпины, а половцы, когда-то вырвавшиеся из старшего чертова яра, молчал бы уж лучше». «Может, они такие же, как и те русалки?» – завался Ванька. «Какие еще русалки?» «А те, которых мы прошлым летом искали». Встрял в спор Витька Бубненко. «Вместе, шпионами». Колька гробчик хотел было сказать что-либо язвительное, однако промолчал. За этот год Витька Бубненко так как крепк, что с ним боялись связываться даже некоторые старшеклассники. К тому же Ведька вместе с Игорем Морозом посещал школьную секцию по борьбе. «А городище?» – вдруг сказал Игорь Мороз. «На этот раз отрицать никто не мог, потому что если в вороноке что ты было загадочное, то именно городище. Расположено оно было на высоком холме по ту сторону Байлемова пруда. На его склонах прилепилось два десятка древних хат». Было там такое же древнее, заросшее диризой кладбище. Дорога от села к городище поднималась, хоть и стремительно, однако на него кое-как можно было выбраться даже с телегой. Вот с другой стороны городище, над необъятными пересульскими палавнями, холм прерывался столь отвесно, что в животе холодело куда больше, нежели заглядывая в чертов яр. Посреди городеище будто какой загадочный знак, вросшая в землю огромная гранитная глыба. А еще вокруг него время от времени находили то наконечник стрелы, то заржавленный обломок меча. Однако, кому они принадлежали, кто бился здесь и с кем, этого никто из вороновцев не знал. Правда, когда-то историей городища занимался местный учитель Семен Филиппович Вородей, но он уже давно умер, а его семья куда-то переехала. «Надо разыскать их семью», – предложил Игорь Мороз. «Может». Хоть какие-то бумаги у них остались. Вот-вот, согласился Колька-Горубчик. А пока что давайте подумаем, где будем собираться. Ясно где, вмешался Витька-Бубненко. В школе? Где же еще? Лучше В клубе предложил ванька Федоренко. Его отец работал там киномехаником. Хе! Сделал гримасу-Горубчик. Все это неинтересно. Там бы найти что-то другое. Такое, такое историческое или даже доисторическое место... «Пещеру какую вырыть или что?» «А зачем ее рыть?» – удивился Витька Бугненко. «А вон чертовом и хоть пруд пруди!» «Это ты хорошо придумал!» Похвалил его Горобчик и направился домой. Там он залез в интернет и принялся разыскивать сведения об Их Вороновке. Но поскольку в интернете ничего путнего найти не удалось, направился к сельской библиотеке, где, говорят, хранились несколько старинных книг по истории. Игорь Мороз полез на чердак, чтобы найти начало прадедовского альбома. Он же пообещал разыскать адрес семьи Семёна Филиппова Чеврадия. Мальку Федоренко родители подобие руки повели в больницу, чтобы полечить ему зуб. Поэтому Витьке Бубнинку не оставалось ничего другого, как взять лопату и спуститься в Чертовый яр, чтобы подправить какой-либо из пещер.